не исчезал, и образ распростертой жены, и еще мысль о том, что жизнь могла бы стать несравнима лучше, если бы он нашел силы с ней покончить. До процесса янкель в ту пору Сафран пользовался всеобщим уважением. Он исполнял обязанности президента, а также секретаря казначея и единственного члена Комитета приятных и изящных искусств, а также являлся основателем бессменным председателем и единственным педагогом школы высокопарного образования, занятия которой проходили у него дома и посещались одним только Янкелем, нередко в его честь, хоть и не обязательно в его присутствии. В иных домах устраивались обеды с многочисленными сменами блюд или состоятельные члены общины заказывали заезжему художнику его портрет маслом. Портреты всегда получались краши оригинала. Им все восторгались, его все любили, но никто не знал. Он был вроде книги, которую приятно держать в руках, о которой можно говорить, даже не читая, которую приятно рекомендовать». По совету своего адвоката Исаака М., который рисовал в воздухе кавычки вокруг каждого слога каждого сказанного им слова, Янкель, судимый за нарушение правил расставщичества, признал себя виновным по всем пунктам в надежде, что это смягчит наказание. Кончилось тем, что он потерял лицензию. Но лицензия — это полбеды. Кроме нее он потерял свое доброе имя, которое, как все знают, здоровье дороже. Прохожие презрительно усмехались ему в лицо и шипели сквозь зубы оскорбления типа «негодяй», «обманщик», «шавка», «прохвост». Его не ненавидели бы так истово, если бы до этого с той же истовостью не боготворили. А поскольку вместе с заурядным Равином и Софьевкой он был одним из невидимых столпов, на которых держался штетл, Невидимым столпом его падение с неизбежностью привело к ощущению утраченного равновесия и пустоты. Сафрон скитался по соседним деревням, нанимаясь на работу то в качестве преподавателя теории и практики игры на клавесине, то в качестве парфюмерного консультанта, прикидываясь слепым и глухим в надежде, что от него не станут требовать рекомендательных писем, то в качестве худшего в мире предсказателя будущего я не собираюсь кормить вас россказнями про радужные перспективы. Каждое утро он просыпался с желанием жить правильно, вести честное, исполненное смысла существования, быть, как бы просто это ни звучало и как бы невозможно на деле не было, счастливым. Но по мере старения дня его сердце перемещалось из грудной клетки в область живота. К полудню ему начинало казаться, что всё в этой жизни неправильно, не по нему, и возникало острое желание побыть одному. К вечеру он достигал желаемого. Он был один в океане своего горя, один в омуте своей бесцельной вины, один даже в своем одиночестве. Я не грущу, — снова и снова повторял он, — я не грущу. Как будто надеялся однажды убедить себя в этом. Или обмануть, или убедить других. Единственное, что хуже самой печали, — это когда ты не можешь скрыть ее от других. Я не грущу, я не грущу. А ведь жизнь его, подобно пустой белой комнате, была полна неограниченными возможностями для счастья. Когда он засыпал, сердце сворачивалось в изножье его кровати, точно домашний зверек, живущий сам по себе. Но наутро оно вновь оказывалось в клетке за решеткой ребер, немного отяжелевшее, ослабевшее, но, как и прежде, работающее без сбоев. К полудню Янкелем Вновь овладевало желание не быть здесь, не быть самим собой. Быть не здесь и не самим собой. Я не грущу. После трех лет скитаний он вернулся в Штетл. Я, неопровержимое доказательство того, что всякий, покинувший родные места, рано или поздно в них возвращается, и зажил тихо и неприметно, уподобившись бахроме падших, пришитый к одному из манжетов трахимброда, обреченный носить на шее эту чудовищную бусину.